Глава семидесятая. Поля. После того, как я несколько часов рассказывала Текео и его людям о преступлениях Дорогого, из той папки, которую пролистала у Честенера, и записала все имена, которые запомнила меня, наконец, отвели к Максу. Не в силах сдержать слез, я бросилась к нему, обнимая, целуя, ощущая на губах вкус крови. «Какой же ты монстр!» — шептала я, прижимая к груди его голову. Ну зачем ты полез? Ты же мог погибнуть, Макс. Заглянула в его льдистые глаза и улыбнулась сквозь слёзы. Макс медленно, будто не веря, что это я, протянул руку и прикоснулся к моей щеке, стёр подушечкой большого пальца слезу, а затем порывисто прижал меня к себе так, что стало нечем дышать. Слушая, как бьётся его сердце, слушая его взбивчивый шёпот про мою новую причёску, я то смеялась, то плакала. Через несколько минут, которые мы не могли насладиться дыханием друг друга, Макс поднял глаза и хмуро посмотрел на моего человека. Это кто? Я ему верю, спокойно ответила я. Не знаю, почему просто послушала интуицию в самый страшный момент в своей жизни, на её грани практически на пороге смерти, когда все чувства стали острее лезвия меча. Раненного из-за меня мужчину назвали Керо. И он с момента, как я не дала Якудзе его увезти, смотрел на меня, словно брошенный щенок, которого вытащили из канализации. Я уже видел этот взгляд в приюте у некоторых сирот, прошедших через такие ужасы, которые и взрослый не выдержит. И я была уверена, что мужчина меня не предаст. Макс с трудом поднялся и бросил. «Надо убираться отсюда», — протянул мне руку. «Идем». Я посмотрела на него и с дрожащей улыбкой и доверчиво вложила пальцы в мужскую ладонь. В небольшой отдельно стоящий домик, где держали Макса, вбежала запыхавшаяся Юки. "Беда", закричала она по-японски. Из её взбивчивого рассказа я поняла, что приехал молодой господин, который потребовал у Такео моей выдачи и смерти Честернера. Выпучив глаза, девушка добавила: "Он сказал, что вы заодно с Владимиром Дороговым" И человек с огненными волосами подтвердил это. Он сказал, что служил у Честенера и привёл доказательства. Человек с огненными волосами? Нахмурилась я. "Кел", прошептал Макс. Лицо его исказилось такой болью, которую могут причинить лишь душевные страдания. Глаза полыхнули ртутным пламенем. Я слишком доверял под лицу. "Нет", растерянно покачала я головой. Не может быть. А как ты думаешь, Дорогов нашёл нас в Японии? Теперь многое становится на места. Он прижал меня к себе и прошептал: "А я до последнего подозревал тебя из-за этой змеи. Прости". "Надо уходить", заикнула Юки. "Или госпожу убьют". Она схватила меня за руку: "Подумайте о своём ребёнке". Да нет никакого ребёнка, отмахнулась. Я обманула Дорогова. Макс неожиданно улыбнулся и на миг прижался ко мне в жарком поцелуе, а потом мы побежали. Меркали лампочки, я с трудом понимала, где мы и куда бежим, но Юки, похоже, хорошо ориентировалась и вела нас уверенно вперёд. Керо прикрывал. Мужчина ловко обезружил пару людей, Тэкео и кинул один из мечей Максу. Мы выбрались через неприметную дверь, судя по не очень приятному запаху, отсюда вывозили отходы. Макс решительно потянул меня к первой попавшейся машине, разбил локтем стекло и под оглушающие звуки сигнализации открыл дверь. Пока он, склонившись над панелью управления, пытался завести машину без ключа, я побежала к покачнувшемуся Керу. «Тебе хуже? Дай посмотреть рану». Но он не дал и лишь улыбнулся. а затем прошептал что-то едва понятное и повалился на землю. Увидев в его спине торчащий меч, я вскрикнула. Мне тут же зажали рот и потащили в сторону от машины, где сидел Макс. Я брыкалась, пыталась вырваться, крикнуть, позвать на помощь, а потом замерла, увидев лежащую на асфальте Юки. Широко распахнутые глаза девушки, не видящие, смотрели в небо. Мыча и рыдая, я забилась ещё сильнее, но держали меня крепко. а потом раздался взрыв. При виде пылающего безумия, обрушившегося на то место, где только что стояла машина, я оледенела от ужаса, не могла дышать, лёгкие будто выдрали одним движением вместе с сердцем. Макс, мой монстр. Перед глазами на фоне вздымающегося в небо дыма появился улыбающийся Виктор. Привет, жоншка. — весело сказал он. «Скучала — Скучала? Я словно в тумане видела, как подошел щуплый человек, взял мою руку и ввел под кожу иглу, а потом я упала в пропасть. Но не в ту, в которую заманивал мой монстр, а в тошнотворную круговерть раздражающих красок и звуков. Периодически я всплывала из дурмана, видела то лицо Виктора, то светлую обивку автомобиля, то иллюминатор. за стеклом которого пробегала серая взлетная полоса, то ночной город безумных огней. Когда окончательно пришла в себя, сжала прохладный шелк черной простыни и села в кровати. Оглядела большую полутемную комнату и выдохнула с облегчением. Никого. Прикоснувшись к вискам, голова просто разрывалась от боли, медленно подползла к краю кровати и приблизилась к окну. Глядя на ночной город, И гриво подмигивающей мне разноцветными огнями с астоном прижалась горячим лбом к прохладному стеклу. Лас-Вегас разлегся по горизонту распутной бесстыдницей, а перед внутренним взором вновь возник столб огня и уходящий в небо взрыв. Внутри все заныло так, будто Текео вырезал мне внутренности. Молча роняя слезы, я стекла на пол и застыла в позе эмбриона. «Хочу умереть прямо сейчас». Хочу к Максу. Госпожа, я вздрогнула и приподняла голову. У двери мялась девушка с большими коробками в руках. Господин Дорогов просил вас одеться и спуститься. Куда? настороженно уточнила я, рассматривая фирменные лейблы на коробках. В игровой зал, пояснила девушка. Всё готово к празднованию. К празднованию чего? Зло прошипела я, но девушка напуганно вздрогнула, поставила коробки и сбежала. Я решительно поднялась и оскалилась. Растрепав коробки, вывалила содержимое прямо на пол. К Максу присоединюсь чуть позже. А сначала, одеваясь в дорогущее платье, я молча глотала слезы. «Я тебе устрою праздник, муженек».